«Все хорошо, Бен! Я твой друг! Все хорошо! Вот увидишь!» Эту ночь Тереза должна была провести в постели с Алексом, потому что он на следующий день уезжал. Но она осталась с Беном, который лежал на кровати в одежде, но не спал. Тереза держала его за руку и что-то нежно говорила. Ее беспокоило его пассивность, равнодушие. За свою короткую жизнь, полную крайностей, эта молодая женщина повидала всякое и хорошо поняла, что у такого непонятного Бена кризис, происходят какие-то внутренние перемены. Утром те двое уехали в аэропорт, оставив Терезу в квартире с Беном и выдав им достаточно денег на еду. Деньги Бена до сих пор были почти не тронуты. И вот Бен вышел из комнаты, и сделал то, чего раньше не делал. Сел за огромный стол, а не на свой стул у стены, в стороне. Он сидел там и осматривал пустую комнату, наблюдал, как Тереза моет и убирает, и послушно съел то, что она приготовила. Бен действительно изменился. После происшествия у моря, этой спланированной хитрости и нападения подростков, во время которого минутой на три Бен оказался беспомощен, несмотря на всю свою огромную силу. Ребят было слишком много. Они держали и прижимали Бена так, что тот не мог пошевелиться. От сознания беспомощности на место ярости пришла печаль. Раньше Бен всегда знал, что в крайнем случае сможет прибегнуть к своей силе. У него была последняя защита. Он не зависел полностью от чужой милости. а в этот раз оказался беспомощен против жестокости, озлобленности, намерения сделать ему больно. Он спросил у Терезы, «Когда я поеду домой?» Тереза знала, что Бен из Лондона, и, наверное, он имел в виду это, но она осторожно сказала, что Алекс наверняка отвезет его домой. «Я хочу домой», — ответил Бен. «Я хочу домой сейчас». Когда Тереза убрала и приготовила еду, она принесла Бену фруктовый сок и села рядом с ним, тоже держа в руке стакан. Бен надеялся, что она обнимет его за плечи, и ее темные волосы упадут на него. Она так и сделала. «Бедный Бен», — произнесла она, «бедный Бен, мне тебя жалко». «Я хочу домой». Тереза тоже хотела домой, но, как и Бен, не знала, где такое место, которое она могла бы назвать домом. Вот ее история. Тереза родилась в бедной деревеньке на северо-востоке Бразилии, где сейчас от засухи гибнут животные, а поля заносят пылью. Она вспоминала суш и голод, и то, как соседи уезжали на юг, в Рио, Сан-Паоло. Потом И их отец сказал, что надо ехать, что они все погибнут, если останутся. Отец, мать и четверо детей, Тереза-старшая. Часть пути они проехали на автобусе. Но потом встал выбор между автобусом и едой. Они много дней шли, питаясь хлебом и кукурузой, украденной из полей, которые, чем ближе к югу, становились все зеленее. Потом они оказались в полной людей-фавеле, Около Рио. Там на склоне холма один над другим строились дома. Чем выше, тем лучше, потому что, когда идет дождь, сточные воды текут вниз. Примечание.